Глава шестнадцатая Мартынов видел, что его жена потихоньку начала привыкать к мыслям о смерти деда. Не сказать, что свыклась с тем, что старика больше нет, но хотя бы не так остро реагировала и плакала реже. Алина Тихомирова за минувшую пару недель не появлялась в их доме, зато несколько раз приглашала Рокси к себе. Витольд подметил, насколько быстро женщина обжилась в доме Тихомирова, аргументируя свое пребывание в особняке близким родством с усопшим. Конечно же, вид не собирался гнать тещу из ее же дома. Однако становилось ясно, что женщина собирается заявлять свои права на имущество Тихомирова. Витольд прекрасно понимал, что впереди его ждут грандиозные разборки, и судебные тяжбы потому что если Рукси подобрать душевно и решить отказаться от наследства в пользу матери то Вид планировал отвоевать для Раксаны все, что ей причитается нет конечно же он в состоянии обеспечить Рукси всем однако старик четко высказался насчёт своих наследников и среди них матери Р옥си фигурировала для Тихомирова Это было важно. А Вит решил исполнить последнюю волю старого друга. И потом вышло так, что вид многим был обязан ему. Вернее, благодаря Тихомирову у Витольда появилась любимая жена и семья. Да, именно так. Целая семья. Витольд Мартынов все еще пытался уложить в своей голове, что теперь у них в Рокси семья. Когда Витольда подписывал брачный договор, вопрос о рождении наследника воспринимался как нечто само собой разумеющееся. В мыслях Витольда брак четко ассоциировался с появлением сына, Мартынова, продолжателя рода. А сейчас, когда Витольд собственными глазами увидел на экране монитора крохотную точку, и врач сообщил что Рокси действительно беременна, все вдруг изменилось. Ребенок больше не был продолжателем рода и целью заключения брака с Роксаной Тихомировой, молодой и завидной невестой. Ребенок стал их общим чудом, частичкой Рокси и его самого, связал их еще прочнее, превратив в семью. А семья для Витольда Мартынова не была пустым звуком. — Не хочешь чаю? Светлана Геннадьевна испекла пирог. Раздался вкратчивый голос Рокси. А вид понял, что вместо того, чтобы вчитываться в текст договора, бездумно пялится на стену последние несколько минут. Витольд отодвинулся от своего рабочего стола вместе с креслом, повернулся всем телом к Рокси, взглянул на девушку. А она вдруг улыбнулась. «Мне обещали, что завтра привезут новую мебель в твой кабинет!» Лукавые искорки так и резвились в глазах Рокси, а Вит с улыбкой наблюдал за женой. «Жаль!» – Вит вскинул бровь. «А я так привык к этим стенам!» Рокси рассмеялась немного громче обвела взглядом гостиную светлую мебель кофейный столик и диван заваленные образцами и эскизами а вид мысленно усмехнулся ведь еще полгода назад он отправил бы к черту каждого кто попытался бы его выжить из собственного кабинета а сейчас мартынов весьма продуктивно и легко работает посреди хаоса локального масштаба иди сюда тихонько позвал вид Похлопал себя по колену, приглашая Рокси присесть. араксана улыбнувшись, приблизилась и устроилась на коленях мужа. Более того, закинула руки на его плечи, скользнула чуть выше ладонями и обняла Авито за шею. «Как ты себя чувствуешь?» Поинтересовался вид, легко пробежал пальцами вдоль позвоночника Рокси вверх-вниз, чуть надавила аккуратно, заставляя девушку прижаться ближе к нему. «Так же, как и час назад!» «Отлично!» — улыбнулась раксана «Так что насчет пирога и чая? Могу ли я отодвинуть твои важные дела на полчаса? Составишь мне компанию?» «Тебе можно все, Рокси!» Вздохнул вид, понимая, что на сегодня его рабочий день действительно подошел к концу. «И чем же нас обещала угостить?» «Светлана Геннадьевна!» «Вкусными пирогами!» Улыбалась Рокси. Улыбка у девушки была настолько нежная и красивой, что Вита так и потянула прижаться к ней губами. И мужчина не стал себя отказывать в этой прихоти. А Рокси ответила на поцелуй. Осторожные касания грозили перерасти в нечто более страстное и дикое. Ведь Мартынов совсем не железный. Он теряет разум и самообладание всякий раз, когда Рокси оказывается на расстоянии вытянутой руки или ближе. И Вит уже был готов послать к черту весь мир. И даже пироги от дома правительницы планировал подняться к Рокси в спальню. Ну или обосноваться прямо здесь, на ее рабочем диване. Однако громкий стук в дверь нарушил планы Мартынова. «Войдите. Недовольно рявкнул вид, когда стук повторился, а Рокси спряталась на его груди. Понятно, что она в их свитом доме, но все еще не привыкла к тому, что все их чувства напоказ. Как правило, посторонних людей в особняке не было, если не считать строителей, которые занимались ремонтом комнат, исключительно под неусыпным надзором Людвига. Только охрана, Илья, еще Марта была частым гостем. И с утра до вечера по хозяйственным делам хлопотала Светлана Геннадьевна. На этом все. Однако у Рокси совершенно вылетело из головы, что утром она пригласила маму к ним в дом. А прием врача, анализы и прочие процедуры заставили Рокси отвлечься настолько, что о визите Алины девушка вспомнила только сейчас. «О, я ведь маму позвала к нам на ужин!» похватилась раксана а вид скрипнул зубами. Мартынов понимал, что тянуть больше нельзя. Нужно рассказать Рокси обо всем, что он знал о ее матери. И, наверное, сразу же после ужина он так и поступит. Одновременно со словами Рокси в кабинет заглянула Светлана Геннадьевна. «К вам гости», — сообщила женщина. «Мне накрыть чай в столовой». — Да, если не сложно, — кивнула Рокси. — Я сейчас помогу. — Спасибо, Светлана Геннадьевна. — Вот еще! — добродушно отмахнулась женщина. — Я и сама справлюсь. А пока провожу вашу визитершу в большую гостиную. Вид хмыкнул. Кажется, теща не нравилась даже домоправительницы. Но об этом Мартынов умолчал сама любесность хихикнула рокси не знаешь где у нас большая гостиная с твоим ремонтом я перестал узнавать наш дом мягко усмехнулся вид не торопясь выпускать раксану из объятий это единственная готовая комната на первом этаже пояснила рокси а ведь кое кто обещал мне что мой кабинет отремонтируют в первую очередь насмешливо поддел вид жену и прошелся пальцами по ребрам раксаны щекоча девушку я передам этому человеку что врать нехорошо фыркнула раксана но негромко посмеивалась а потом уже серьезнее уточнила я маму позвала чтобы рассказать про малыша ты ведь не против Вид был против. Сто раз. Тысячу раз против. Но Рокси улыбалась. А за ее улыбку он готов был горы свернуть. — Как считаешь нужным, так и будет. Вздохнул Мартынов и поднялся на ноги, помогая раксане встать. — Только я тебя очень прошу помнить, что твоей матери... Не было рядом много лет. По сути, она чужой человек. — Вид, она моя мама! — возразила Рокси твёрдо. Мартынов промолчал. Нет, сейчас, когда Алина пожаловала с визитом к ним, не самое подходящее время. Пожалуй, этот разговор потерпит до позднего вечера, когда Тихомирова... Отчалит вас свояси. Ужин прошел спокойно. А вот после Витольду позвонили из офиса. Случился форс-мажор, и потребовалось непосредственное вмешательство Мартынова. Уезжая, Витц строго-настрого приказал Светлане Геннадьевне не покидать их дом до его приезда. Илья тоже был приставлен к Рокси. более того. Витольд лично позвонил Марте по дороге в офис и попросил навестить подругу. Девушка пообещала приехать через полчаса. Вит отправил машину за ней. И, кажется, подстраховался. Однако Мартынов не учел одного. Алина поставила перед собой определенную, известную только ей одной цель. И шла к ней с устремленностью и точностью маньяка.